Глава 19. Прошло несколько дней. Мне не терпелось покинуть больничную палату, которая уже успела осочертеть за то время, что я в ней провела. Как заверяли доктора, операция прошла успешно. Конечно, впереди предстояло немало трудностей. Гипс, сложности после того, как его снимут, металлическая конструкция, которую позже придется удалять хирургическим путем. Но боль прошла. А еще... Богдан стал моей поддержкой, той самой опорой, на которую можно положиться и доверить все трудности. Мужчина практически поселился в моей палате, даже спал на небольшом диванчике у окна. Много раз я просила его уехать домой, понимая, как ему трудно, но в ответ звучало категоричное нет. Он окружил меня безмерной заботой, старался всегда быть рядом, всячески поддерживал, заверяя, что все трудности пройдут. За время моего нахождения в клинике Богдан уезжал всего несколько раз – принять душ, переодеться и привести двойняшек. После случившегося с нами малыши резко повзрослели и как-то неожиданно одновременно начали ходить, вернее бегать, не видя границы преград. А вот твердые шаги выходили пока не очень уверенно. На мое искреннее удивление, разве подобное бывает? Их отец объяснил, что обычно зверь взрослеет быстрее человека. Стрессовая ситуация спровоцировала волчат задействовать все внутренние энергетические ресурсы, потому что для оборотней инстинкт выживания – один из самых главных. Как итог, в другом облике дети тоже начали быстро развиваться. Попытки говорить отдельные слоги стали повторяться чаще, а еще малыши решили, что ползать скучно, а вот бегать, каждый раз обнимая детей, думала о том, что оставить их не смогу. А вот Богдан… Все случившееся дало мне возможность посмотреть на мужчину с другой стороны. Если раньше он казался властным эгоистом, думающим только о себе, то теперь я осознала, что он ужасно заботлив, нежен, а еще весьма приятный собеседник. Вечера за разговорами с ним пролетали довольно быстро. Единственное, мне безумно хотелось все узнать. Кто посмел нас похитить? Зачем? А еще какое отношение ко всему этому имеет мать-детей? Но Богдан откровенничать не спешил, сказав, что все расскажет, но позже. Мол, нужно еще уточнить детали, чтобы картина была полной. «Готово». В дверь заглянул оборотень, который на короткое время выходил из палаты, чтобы пообщаться с врачом и взять рекомендации. «Давно», – улыбнулась в ответ. «Даже не представляешь, как хочется поскорее покинуть это место. «Мне уже кажется, что специфический запах лекарств всегда будет преследовать меня». «Не выдумывай». Богдан вкатил инвалидное кресло. «А вот и транспорт». «Нет». Качнула головой и кивнула в сторону костылей. «Я сама». «Устанешь, милая. Лучше понесу тебя на руках». Мужчина хитро улыбнулся. Но уж нет». Рассмеялась в ответ. «Почему?» «А вдруг привыкну?» «Родная». Я готов носить тебя на руках всю жизнь. Веришь? Богдан присел рядом со мной и приобнял за плечи. Конечно, верю. Прижалась к его груди, вдыхая аромат туалетной воды, от которого внутри все сжималось. Спасибо тебе. Яра. Волк чуть отстранился и заглянул в глаза. Я люблю тебя. И знаешь, если бы с тобой и с детьми что-то случилось, моя жизнь просто потеряла бы смысл. Ты мое дыхание. Мое сердце. Никого и никогда я так не любил. Прости, что был самонадеянным глупцом. Прости, что не уберег и подверг опасности. Ты ни в чем не виноват. Погладила его по щеке. Просто эту ловушку давно и тщательно готовили. Взяв мою руку в свою ладонь, Богдан коснулся губами пальцев, а затем неожиданно попросил. Ты не могла бы рассказать, что с вами случилось. Возможно, тебе удалось что-то услышать. Каждая деталь может быть важна. Да, растерянно кивнула в ответ и начала свой рассказ с того момента, как очнулась. Мужчина молча слушал меня. Казалось, что он превратился в безмолвную статую, но глаза выдавали его. В них бурлил океан эмоций. Когда стала рассказывать о Руслане, я увидела огонь ярости. Я понимала, что Богдану сейчас сложно, поэтому взяла его за руку, крепко сжав, давая я понять, мы вместе. Мы справимся. Когда дошла до момента появления Данила, волк нервно вздохнул и промолвил. Я выйду на короткое время. Надо сделать срочный звонок, а потом поедем домой. Хорошо? Конечно. Богдан буквально вылетел из палаты. Мне кажется, в коридоре раздалось рычание. Мужчине явно нужно было побыть одному. Я понимала его чувства. Очень больно узнать о том, что с самого начала был пешкой в чужой игре, И все события кто-то постоянно форсировал. Встреча с Русланой, потеря самоконтроля на какое-то время, рождение детей, бегство их матери. У волка явно был могущественный враг. И знал ли Богдан его имя, для меня пока оставалось тайной. Конечно, безумно хотелось наконец-то узнать, кто решился на такое дерзкое преступление. Но я сдерживала себя, считая, что если мужчина пообещал рассказать обо всем дома, «Значит, так и будет». Закрыв глаза, глубоко вздохнула. Конечно, можно было бы умолчать о Руслане и о том, что услышала. Но я искренне считала, что Богдан должен знать обо всем. В глубине души жила уверенность, что мать детей, как и мы, попала в ловушку, и ей тоже нужна помощь. Я считала, что мужчина во всем разберется. Дверь внезапно открылась и раздался знакомый голос. «Яра, поехали домой». Окинув пристальным взглядом оборотня, я уточнила. «Ты уже успокоился?» «Дело не в этом». Богдан пододвинул ко мне костыли и подхватил сумку с личными вещами. «А в чем?» Недоуменно посмотрела на него. «Давай отложим этот разговор до дома». Послышалось в ответ. «Я понимаю, что количество вопросов растет, но все-таки прошу, наберись еще капельку терпения». «Знаешь...» У меня невольно складывается впечатление, что ты пытаешься утаить нечто важное. Пристально посмотрела на своего собеседника. Но в данной ситуации это неуместно. Надеюсь, ты это понимаешь? Просто хочу прежде всего во всем разобраться сам. Твой рассказ изменил мой взгляд на некоторые детали. И я сейчас попросил своих людей все еще раз проверить. Как только данные будут у меня, мы обязательно поговорим. «Мне от тебя скрывать нечего». «Обещаешь?» Пристально посмотрела на него. «Обещаю», — улыбнулся Богдан и уточнил. «Может, все-таки воспользуемся креслом?» «Нет», — качнула головой. «Эту палату я покину на своих ногах. Просто это уже дело чести». «Ну, как скажешь». Я взяла костыли и с трудом поднялась. Идти было непросто, но мне так не терпелось покинуть больничные стены, что двигалось, я довольно быстро. «Эй!» Богдан, нажав на кнопку лифта, окинул меня хитрым взглядом. «Такое ощущение, что ты пытаешься сбежать». «Пытаюсь», — не стала скрывать очевидного. «Но не от тебя». «Точно?» — вкрадчиво спросил мужчина. «Еще как!» — усмехнулась в ответ. «Просто хочу поскорее покинуть клинику. Ты не представляешь, как я не люблю больницы. Эти стены буквально давят». Чувствую себя словно в темнице. Родная. Богдан приобнял меня за плечи и притянул к себе. Уже все закончилось. Скоро мы будем дома. Нас там заждались. Когда мы спустились в фае, я сразу увидела людей Богдана, в том числе и Егора. Количество охраны было внушительным. Мне невольно стало страшно. Мой спутник, видимо, почувствовав это, поспешил меня успокоить. Поверь, бояться нечего. Это просто меры предосторожности. К нам подошел Егор. Чуть склонив голову, он забрал сумку с вещами из рук вожака, а потом бегло посмотрел на меня. «Яра Олеговна, добрый день. Очень рад, что вы поправились». «Ну, практически». Хмыкнула я в ответ, показав взглядом на гипса, поясывающий ногу почти до самого колена. «Это временно». Богдан поспешил успокоить меня. «Очень скоро его снимут». Егор направился к центральному входу, и мы последовали за ним. К моему великому удивлению, именно этот оборотень галантно распахнул перед нами дверь автомобиля, а потом сел за руль. «Где Данил?» – спросил у Богдана, когда мы оказались в салоне. «Теперь за тебя», – отвечает Егор. «Он же будет выполнять обязанности водителя», – спокойно промолвил Волк. «Не знаю, какой реакции оборотень ожидал». Но выражение его лица изменилось, когда я категорически заявила «Нет». «В смысле?» Волк качнул головой и с удивлением уставился на меня. «Нет, я против замены охраны». Богдан нахмурился. Его щека нервно дернулась, а в глазах появился опасный блеск. Было понятно, что все произошло не случайно. Зная, как оборотень может быть ревнив, мне стало очень страшно за Данила. «Что ты сказала?» Утробно прорычав, уточнил мой спутник, пытаясь сдержать ярость, которую даже не пытался скрыть. «Верни, Данила!» – спокойно повторила в ответ. «Ты был не вправе решать подобный вопрос единолично. Я привыкла к этому оборотню. Доверяю ему. И другого охранника видеть рядом с собой не желаю. Понятно?» Новый водитель тем временем сел за руль. Было ясно, что он слышал мои последние слова. Не желая его обижать, я пояснила. Егор, поймите, дело не в вас. Волк посмотрел в зеркало заднего вида. Наши взгляды встретились, и он молча кивнул, давая понять, что услышал меня. Яра. Богдан коснулся моей руки. Давай не будем ссориться. Решение принято и обсуждению не подлежит. Но я все сказал. Стало понятно, что спорить или требовать бесполезно. В итоге мы в очередной раз поругаемся, но каждый останется при своем мнении. поэтому решила просто поступить так, как считала правильным. «Значит, Егор теперь мой охранник, водитель и подчиняется мне», уточнила у Богдана, который еще не понял, к чему я веду. Волк кивнул в ответ. Я видела, что оборотень злится. На висках выступила едва заметная щетина. Весь этот разговор ему категорически не нравился. Но Данил стал моим единственным другом в чуждом мире оборотней. Он действительно старался мне помочь принять новый мир, хотя всегда находился на стороне своего вожака. Поэтому допустить его изгнание из-за ревности Богдана я не могла. «Егор, а где Данил?» – поинтересовалась у мужчины. Тот замялся, явно не зная, что ответить. Хотя и так все было понятно. «Едем к нему». Оборотень за рулем резко побледнел, бросил взгляд на босса в зеркало заднего вида. Я это отчетливо увидела и усмехнулась. «Ваш Альфа подтвердил, что вы подчиняетесь мне, поэтому отвезите меня к Данилу». Богдан откинулся на спинку сиденья и прорычал. «Яра, чего ты добиваешься? Что из моих слов тебе непонятно? Я повторю». «Еще раз попробуешь повысить на меня голос, выйду из машины и домой ты поедешь один». Отвернулась к окну и глубоко вздохнула. Я так разозлилась на всю эту ситуацию, что в груди уже кипела от ярости. Было непонятно, почему столь преданного человека и мне, и детям Богдан решил отстранить от работы. Неужели из-за чувств ко мне так над ними ни одно живое существо не властно? Мне казалось это несправедливым. А еще хотелось поговорить с волком, все ему объяснить, и если уже решение принято, то просто попрощаться. «Яра, не играй со мной», – внезапно послышалась тихая просьба. Повернувшись к Богдану, заглянула ему в глаза и честно ответила. «Никогда не играла. Не умею и учиться не хочу. Но Данил для нас много сделал, и я догадываюсь, почему ты его прогнал. Это неправильно, пойми!» «Он решил уехать сам», – промолвил Богдан. «Что?» – качнула головой. «Данил подал прошение о выходе из моей стаи, и я его одобрил. Не вижу смысла удерживать того, кто задумал изменить свою жизнь. Теперь он свободный волк, и только сам решает, где жить, как, с кем и каким законом подчиняться. Это его выбор, пойми». «Где он сейчас?» – не верю в услышанное, спросила я. «Наверное, собирает вещи». Нехотя промолвил мужчина и заверил. «Яра, вам незачем встречаться». я пристально посмотрела на своего собеседника и решительно заявила в ответ а вот это не тебе решать богдан он мой друг я хочу поговорить с ним перед отъездом о чем ну у нас с ним есть один нерешенный вопрос пристально уставилась на своего собеседника и ты кажется точно о нем знаешь не так ли именно поэтому данил уезжает яра протянул волк богдан ответила ему в тон. Оборотень вздохнул, взлохматил волосы и отвернулся к окну. «Не хочешь отвечать?» «Не надо», — сделала вывод я. «Остановись», — раздался приказ. Когда автомобиль припарковался у обочины, Богдан властно произнес. «Егор, прогуляйся». Волк, не задав ни одного вопроса, молча покинул машину. Едва мы остались в одиночестве, оборотень прорычал. «Яра, чего ты добиваешься?» Он буквально сверлил меня взглядом, и в его глазах полыхал опасный янтарный блеск. Провоцировать зверя мужчины я не хотела, поэтому ответила честно и спокойно. Но, в данный момент правды. Что ты хочешь услышать? Что я схожу с ума от ревности? Что мой зверь безумно желает закрепить союз со своей истинной парой и поставить брачную метку? что появление другого самца, претендующего на тебя, заставляет волка нервничать, что Данил чувствует к тебе притяжение, как мужчина к женщине, чего ты добиваешься, Яра? Понимаешь, когда два самца претендуют на самку, вопрос решается одним способом – поединок, в котором выживает сильнейший, а второго ждет неминуемая смерть. При этих словах невольно ахнула. Мое сердце дрогнуло от осознания, что я могу потерять Богдана. А потом прилетела мысль, что Альфа – самый сильный волк в стае. А значит… «Хочешь смерти Данила?» – как-то устало спросил Богдан. «Только попробуй», – качнула головой. «Не смей, слышишь, не смей его трогать. Он подобного не заслужил». «Я ценю Данила. Долгое время этот волк был не только моим водителем». но и помощником, правой рукой. Свою преданность он доказывал много раз. И поверь, отпустить его мне было нелегко. Хочу с ним поговорить, посмотрела на Богдана. Хочу сказать ему за все спасибо и попрощаться. Пожалуйста, не спорь. Просто позволь мне сделать то, что велит мне сердце. Я чувствую, что так нужно. Волк наклонился ко мне и выдохнул. Если бы ты только знала, как я тебя люблю. Понимая всю важность ситуации, сама обняла Богдана за плечи, как бы подчеркивая, что выбор мною уже давным-давно сделан. Едва Егор въехал на территорию поселка, он чуть притормозил, явно ожидая указаний Богдана. Я молча посмотрела на Волка, прекрасно понимая, что сейчас он должен прежде всего переступить через свою слепую ревность, которая оказалась безмерной. От его решений многое зависело, ведь стоял вопрос о доверии. Я дала понять Богдану, что свой выбор сделала, и сейчас был его черед заложить кирпичик в наши будущие отношения. Нельзя что-то построить на принуждении и давлении. А еще очень многие вопросы решались простым способом – выслушать и найти компромисс. Я надеялась, что Богдан это понял, и этот мужчина меня не разочаровал. «Егор, сначала заедем к Данилу», – отдал он приказ, – «а потом домой». Я улыбнулась и, осторожно коснувшись его руки, прошептала «Спасибо». «Надеюсь, мне не придется сожалеть об этом», – Послышалось в ответ. Заглянув мужчине, в глаза попросила. «Доверяй мне, это главное. Я никогда не предам тебя, но и не волить не позволю». В ответ Богдан сильнее сжал мою ладонь, словно опасался, что я могу исчезнуть. Наша машина тем временем проехала две улицы. а затем, свернув в какой-то переулок, плавно замерла. Мы остановились у дома светло-песочного цвета, вокруг которого был разбит сад. Невысокая деревянная ограда позволяла рассмотреть двор. Большой, уютный, весьма ухоженный. Хозяин явно любил это место и заботился о нем. «Данил живет здесь», — сухо промолвил Богдан. «Я могу позвонить, и он выйдет». «Не надо», — качнула головой. Ты же понимаешь, что нам нужно поговорить наедине. «Понимаю», — вздохнул мой спутник, явно сдерживая своего волка, который был тем еще ревнивцем. «Пожалуйста, не ходи за мной. Обещаю, что скоро вернусь». «Хорошо», — с мужских губ сорвался рык. Не желая испытывать терпение зверя, поспешила открыть дверь. Егор вышел из машины и достал мои костыли. «Спасибо», — поблагодарила его. «Мне вас проводить?» Тут же послышался вопрос. «Справлюсь сама». Я старалась идти быстро так, насколько это возможно. Преодолев каменную дорожку, поднялась на крыльцо и несколько раз весомо ударила по двери. Она распахнулась буквально сразу. Ошарашенный Данил, не веря своим глазам, удивленно смотрел на меня. В его взгляде читались растерянность, неверие, некая радость от встречи. «Ты?» – выдохнул он. «Это ты?» Я. Кивнула в ответ. — Позволишь войти? — Конечно. Мужчина пропустил меня в дом. Закрыв дверь, он махнул рукой. — Проходи. За небольшим коридором шла светлая комната, явно гостиная. Здесь было невероятно уютно и все стояло на своих местах. И кресло у окна, рядом с журнальным столиком, и старинный абажур в углу, и ваза с цветами. Настоящий камин невольно навевал мысль о том, что, наверное, у него чудесно сидеть холодными вечерами, смотреть на огонь, пить ароматный чай и мечтать. «У тебя замечательный дом», — невольно промолвила я. «Да, но он небольшой. На первом этаже прихожая, гостиная, кухня. На втором две спальни». Мужчина осекся на полуслове. Внезапно он сменил тему разговора. «Яра, как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — улыбнулась в ответ. «Вот только теперь и в гипсе, и когда его снимут, непонятно». «Что ты тут делаешь?» — спросил мужчина. Я остановилась взглядом на чемоданах, стоящих у лестницы, и ответила вопросом на вопрос. «Уезжаешь?» «Да», — послышалась за спиной. Резко обернувшись, оказалась практически в мужских объятиях. Вскинув взгляд, шепотом спросила. «Куда?» «Не знаю». — хрипло ответил Данил. — Да и какая разница? Внезапно волк поднял руку, осторожно коснулся моей щеки и уточнил. — Зачем, Яра? Зачем ты приехала? — Не могла иначе, — честно призналась в ответ. — Нам надо поговорить. Данил глубоко вздохнул и уточнил. — Богдан знает, что ты здесь. — Да. А разве это важно? — Очень, — послышалась в ответ. — Присаживайся. Чай или кофе? Если можно, то просто воды. Мужчина принес из кухни холодную бутылочку минералки. Наполнив бокал, он протянул его мне и сел в кресло. Спасибо. Поблагодарив волка, сделала глоточек. Разговор как-то не клеился. Я не знала, с чего начать, а Данил просто молчал. А где Богдан? В конце концов спросил мужчина, осознав, что молчание неприлично затягивается. На улице. Он остался в машине. А почему? Прекрасно зная, о чем сейчас спросит Данил, ответила, даже не дослушав вопроса. Я попросила его остаться. Думаю, нам надо поговорить наедине. Волк окинул меня пристальным взглядом, а потом, качнув головой, тихо промолвил. — Яра, ты зря пришла. — Не зря. Ты уезжаешь из-за меня, и это неправильно. В глазах Данила вспыхнуло удивление, которое он не смог даже скрыть. — Что за ерунда? С чего ты это взяла? Я все слышала. Мужчина ошеломленно замолчал. Опустив голову, он тихо промолвил. Ты все неправильно поняла. Да? Тогда почему ты уезжаешь? Данил поднял на меня взгляд и вздохнул. Яра, ты ничего не должна была знать. Все происходящее не поддается ни одному логическому объяснению. Но мои чувства, мои проблемы, тебя это никак не касается. Я чувствую себя виноватой. призналась мужчине. «Получается, из-за меня ты лишаешься дома, привычной обстановки. Стой! Так не должно быть! Не уезжай! Все обязательно наладится!» Данил встал с кресла и присел рядом на корточки. Заглянув мне в глаза, он протянул руку и коснулся моей щеки. «Яра, ты просто не представляешь, какая ты удивительная! Едва только ты появилась, все вокруг начало неумолимо меняться!» Двойняшком ты заменила мать, стала самой родной и близкой на свете. Богдан стал мягче и терпимее. Да это и понятно. Он любит тебя. Даже со стороны видно, что вы будете счастливой парой. Луна не ошибается. Данил, прикосила губу. Понимаешь, меня к тебе тянет. С такой силой, что сам с собой справиться не в силах. Ты не моя истинная пара. Но притяжение столь велико, что я даже готов бросить вызов Альфи. Нет, — прижала ладони к груди, — я никогда не допущу поединка между вами. — Понимаешь, это просто не имеет смысла. Ты смотришь на Богдана так, что искры летают в воздухе, а я для тебя лишь друг, и им всегда останусь. — Да. Данил пристально за мной наблюдал, ожидая ответа. Обманывать в данной ситуации было бы верхом цинизма. Я в ответ просто кивнула. Прости, прости, что все так. Но кроме дружбы мне предложить тебе нечего. Я это знаю. На мужских губах промелькнула грустная улыбка. Ты все понимаешь. Я. Но исправить ничего нельзя. Самый лучший выход из данной ситуации – отъезд. Разлука позволит мне забыть тебя и начать жизнь заново. А ты? Есть Богдан, малыши. И, надеюсь, вы будете счастливы». Данил встал, бросил взгляд на часы, а потом промолвил. «Яра, тебе пора. Мне нужно еще собирать вещи. Скоро самолет». Я стала подниматься. Мужчина помог мне, бережно поддерживая за талию. Едва сдерживая слезы, уткнулась в его плечо и прошептала. «Мы же еще когда-нибудь увидимся. Ты же вернешься?» «Не знаю». Мужская ладонь невесомо скользнула по моей спине. Наши судьбы в руках луны. Как она решит, так и будет. Данил проводил меня до двери. Прощаться всегда сложно, но расставание, к сожалению, было неизбежно. На пороге я не выдержала и крепко обняла его. Спасибо, что был рядом. Спасибо, что старался объяснить и помочь. Мне очень жаль, что все так вышло, и я от души желаю тебе найти свою истинную пару. «Прощай, Яра!» – раздалось в ответ. Спустившись с крыльца, направилась к машине. Я чувствовала. Данил смотрит мне вслед, но оборачиваться не стала. Этот волк заслужил счастье, и удерживать я его была не вправе. Егор распахнул дверцу автомобиля и помог мне сесть. Богдан молчал. Всхлипнув, смахнула слезы и прошептала. «Поехали домой!» Мужчина обнял меня за плечи и прижал к своей груди. «Конечно, любимые, сейчас поедем. Нас уже заждались дети».